Фазанья охота Она вошла, положила на полку чемодан и поверх связанных парой фазанов, и села в углу. Поезд грохотал по каким-то глухим местам, с ней вместе в вагон валилась мутная мгла и словно его расширила, далеко разбросав по углам четырех пассажиров. Очевидно, ММ, так свидетельствовала чемоданная наклейка, провела выходные с охотниками. Очевидно, ибо, откинувшись на спинку сиденья, она пересказывала теперь свою повесть. Она не закрыла глаза, но, конечно, она не видела ни господина напротив Нью-Йоркского собора на цветной фотографии. И, наверное, она еще слышала умолкшие голоса, потому что сидела, пристально уставясь перед собою, и губы ее шевелились. Иногда она вдруг улыбалась. И она была миловидна. Махровая роза, наливное яблочко, румяное, но со шрамом на щеке. Шрам растягивался, когда она улыбалась. Судя по этой повести, она провела выходные с охотниками в качестве гостьи. но одета она была старомодно, так как были одеты женщины на давних-давних картинках в спортивных газетах. И значит, едва ли она была гостья, но, пожалуй, и не служанка. Будь у нее в руках корзина... Она сошла бы за женщину, разводящую фокстерьеров, за хозяйку сиамской кошки, за кого-то, кто связан с лошадьми и собаками. Но у нее были только чемодан, и эта пара фазанов. Каким-то образом, стало быть, она, вероятно, проникла в комнату, проступившую сквозь вагонные декорации, голову лысого господина, Йоркский цветной собор. И, очевидно, она слушала, что там говорят, потому что вот она так, как делают, передразнивая кого-то еще, легонько крякнула хм". И потом она улыбалась. «Хм!» — сказала мисс Антония, поправляя на носу очки. За стрельчатыми окнами галереи проплывали мокрые листья. Некоторые приникали рыбками к стеклам, да так и оставались на них, как инкрустации темного дерева. Потом по парку шла дрожь, и парящие листья делали эту дрожь видимой. Мокрый и темной. Мисс Антония крякнула снова и щипнула что-то тончайшее, белое, что держала в руках, так курица быстро и нервно щиплет кусочек белого хлеба. Вздыхал ветер, сквозняк гулял по комнате, двери были плохо пригнаны, окна тоже. То и дело зыбь пробегала ящерицей по ковру. Солнце бросило на ковер зеленые и желтые плети, потом оно сдвинулось, уставила назидательный палец в дыру на ковре и снова застыла. А потом он потянулся вверх, слабенький, но непререкаемый палец, и выделил над камином, озаренным смутно, щит, висящие грозди, русалку и копья, герб. Мисс Антония подняла глаза. «Землями они владели обширными», — говорили предки. «Ее прауцы, Рашли, там, по Амазонке». Мореплаватели, флебустьеры, мешки изумрудов, обрыскивали острова, брали пленников, дев. «Ишь, вся в чешуйках хвостатая», — мисс Антония усмехнулась. Солнечный палец дернулся и опустился. Она потянулась за ним взглядом. Он остановился на серебряной раме. То была фотография, лысеющая теме яйцом, выпирающая под усами губа, и снизу подпись «Эдуард» с пышной завитушкой. «Король», — бормотнула мисс Антония, поворачивая белую дымку у себя на коленях. «Спал в синей комнате», — добавила она и дернула головой, следя за поблекшим лучом. В Королевской аллее фазанов гнали подружейные дула. Тяжко выбрасывались они из-под леска ракетами, рдяными ракетами, и ружья трещали по очереди весело, звонко, будто вдруг заливалась лаем свора собак. Пучки белого дыма мгновения медлили в воздухе, потом нежно расползались, блекли, таяли. На дороге, глубоко врезавшейся в лесистый отвес, уже стояла телега, нагруженная теплыми тушками. Коготки были расправлены и блестели глаза. Казалось, птицы еще живые, только обморочно обмякли под пышными мокрыми перьями. Будто отдыхают, будто спят на теплой насыпе мягких перьев, чуть подрагивая во сне и тогда помещик с перепачканным страшным лицом в потертых гетрах чертыхнулся и взвел курок мисс антония шила пламя вдруг лизало одно из поленьев вытянувшейся вдоль решетки жадно глодала его и гасла оставя серый браслет на месте выеденной коры мисс антония поднимала взгляд смотрела пристально пусто как смотрит на огонь собака пламя опадало и она снова шила. И тогда, бесшумно, распахнулась огромная дверь. Вошли двое тощих мужчин и поставили стол на ковер на то место, где была дыра. Они вышли, вошли. Расстелили по столу скатерть. Они вышли, вошли. Внесли ножи и вилки в корзине, обитой зеленым сукном, и бокалы, и сахарницы, и солонки, и хлеб, и серебряную вазу с тремя хризантемами. И стол был накрыт. Мисс Антония шила. Дверь теперь уже не распахнулась, но отворилась тихонько. Вбежала собака, чутко внюхивающаяся спаниель, и замер. Дверь осталась открытой. И вот, опираясь на палку, тяжко ступая, вошла старая мисс Рашли. Белая шаль, закрепленная бриллиантовой брошью, окутывала ее лысую голову. Она еле шла. Она одолела комнату, дугой согнулась в высоком кресле подле огня. Мисс Антония продолжала шить. «Стреляют», — наконец сказала она. Старая мисс Рашли кивнула, жала в кулаке палку. Обе сидели и ждали. Охотники перешли уже из Королевской аллеи к ближним рощам, остановились на фиолетовой пашне, хрустели сучья, кружили листья. И над туманом и дымом островок Синевы, нежный Синевы, разбавленный Синевы, одиноко плавал в высоком небе. И по беспамятному воздуху заигравшимся Херувимом, резвясь Куролеся, пробежался одинокий звон дальней невидимой колокольни. Пробежался и замер. И снова вверх, вверх взметнулись ракеты, взметнулись ордяны и фазаны. Еще, еще! Снова тявкали ружья, дымные шары повисали в воздухе, расплывались, таяли. И маленькие собачки, чутко внюхиваясь, носились по полям, и люди в гетрах связывали парами нежные тушки, теплые, словно обморочные тельца, и швыряли в телегу. «Ну вот», — сказала Милли Мастерс, экономка, и сняла очки. Она тоже шила в темной комнатушке окнами на конюшенный двор. «Фуфайка, грубая шерстяная фуфайка для сынка, мальчишки, убиравшего церковь, была, наконец, готова». «И вся недолга», — пробормотала она. Потом она услышала телегу. Хруст колес по камням. И встала, придерживая руками волосы, свои русые волосы, она стояла на дворе, на ветру. «Идут!» Она засмеялась, и шрам растянулся у нее на щеке. Она сняла тяжелый болт с двери кладовой, И Винг-Лесник ввез по камням телегу. Птицы теперь уже были мертвые, они цепко сжимали коготки, сжимали пустоту. Веки собирались над глазами в серые складки. Мисс Мастерс, Экономка и Винг-Лесник брали связанных птиц за шейки и бросали на каменный пол кладовой. Пол был в кровавых потеках и пятнах. Фазаны стали как-то меньше, будто съежились под опереньем. Потом Винг откинул задний борт телеги и вогнал штыри, которые его закрепляли. Боковые борта были облеплены синеватыми перьями, дно перемазано кровью. Но телега была пуста. «Все, сердешные!» — усмехнулась Милли Мастерс, и телега загрохотала прочь. «Кушать подано, Ваша милость», — сказал Дворецкий. Он кивнул на стол, дал указание Лакею. Лакей поместил блюдо под серебряной крышкой в точности, где ему было велено. Оба ждали — Лакей и Дворецкий. Мисс Антони отложила белое воздушное шитье, отложила нитки, на наперсток, воткнула иглу в кусочек фланельки и повесила очки на крючок у себя на груди. Потом она поднялась. «Кошать!» — рявкнула она в ухо старой мисс Рашли. Секунду спустя мис Рашли выбросила вперед одну ногу, сжала палку и тоже поднялась. Обе старухи медленно прошествовали к столу и были усажены лакеем и дворецким по одну его сторону и по другую. Спорхнула серебряная крышка. Под ней лежал фазан, голый, блестящий, с тесно прижатыми к бокам ножками и обложенный кучками сухарей. Мисс Антония твердо вонзила нож в фазанью грудь, отрезала два кусочка и положила на тарелку. Лакей ловко ее выхватил, и мисс Рашли воздела свой нож. За окном раскатились выстрелы. «Эдот», — сказала старая мисс Рашли, забыв на весу вилку. Деревья парка широко махали ветвями. Она откусила кусочек фазаньего мяса. Листья шелестом задевали за стекла, некоторые налипали на них. «Уже в ближних рощах», — сказала мисс Антония. «Хью их спустил. свое поохотился». Она вонзила нож в другую сторону грудки. Тщательно кружком раскладывала она на тарелке картошку с подливкой, брюссельскую капусту под белым соусом. Дворец кислокеем смотрели внимательно, как служители на перу. Старые дамы ели медленно, молча. Они не спешили. Они тщательно обгладывали птицу. На тарелках оставались одни косточки. Потом дворецкий подвинул мисс Антония и штоф и мгновение медлил, склонив голову. «Дайте сюда, Гриффитс», — сказала мисс Антония, взяла в руки скелетик и кинула под стол с спаниелю. Дворецкий с лакеем поклонились и вышли. «Совсем рядом», — сказала мисс Рашли, прислушиваясь. Ветер усилился. Парк била темная дрожь. Листья срывались уже вихрями, не задерживались на стеклах. Окна гремели. Птичий переполох. Мисс Антония помотала головой, глядя на всю эту кутерьму. Старая мисс Рашли наполнила свой бокал. Обе потягивали вино, и глаза у них засияли, как сияют полудрагоценные камни на свету. Сизо-синие стали глаза у мисс Рашли, У мисс Антонии красные, как вино. А окружевая оборки будто подрагивали, пока они пили, будто тела у них теплые и вялые под опереньем. «Был вот такой же день, помнишь?» — сказала старая мисс Рашли, вертя свой бокал. «Его принесли домой, с пулей в сердце. Сказали, куст. Оступился, свалился». Она хохотнула, потягивая вино. «А, Джон», — сказала мисс Антония. Сказали, кобыла попала копытом в яму, умер на месте. Над ним пронеслась охота. Тоже домой вернулся на ставне. Они снова потягивали вино. «Лили, помнишь?» — сказала старая мисс Рашли. «Дрянь, женщина!» — она помотала головой. «В седло влезала с красной кисточкой на стеке» ни стыда ни совести рявкнула мисс антония письмо полковника помнишь ваш сын несся как одержимый увлекая за собой людей и один белый мерзавец эхма она снова пригубила свой бокал мужчины в нашем роду начала мисс рашли она подняла бокал она держала его высоко словно предлагала тост лепной русалки над камином и запнулась Тявкнули ружья. Что-то хрустнуло в лесу. Или это крыса метнулась за лепниной? «Вечно женщины», — мисс Антония кивнула. «Да, мужчины в нашем роду. Это белая румяная Люси с мельницы, помнишь?» «Дочка Эллен из козла и серпа», — подхватила мисс Рашли. «А портнова дочка?» — бормотала мисс Антония. Хью покупал у них бриджи в темной ловчонке на том берегу. Их еще затопляло каждую зиму. Это ведь его мальчишка. Мисс Антония фыркнула, перегибаясь к сестре, который церковь убирает. Грянул грохот. В дымоход рухнула шиферная плитка. Огромное полено раскололась надвое. Комья гипса посыпались с герба на ковер. «Рошица!» — фыркнула старая мисс Рашли. Рошится! А кто?» сказала мисс Антония, озирая комья на ковре. «Кто расплачиваться будет?» Пуская пузыри, как два дряхлых младенца, тупо, пусто обе захохотали. Перешли к камину и потягивали шери под комьев штукатурки и пепла, пока в каждом бокале не осталось пылать всего по одной красной капле на донышке. Им не хотелось, кажется, совсем расставаться с вином. Сидя рядышком у засыпанного камина, они вертели в руках бокалы, но не подносили к губам. «Мелли Мастерс — ключница-то наша», — начала старая мисс Рашли. «Она ведь нашего брата!» Выстрел тявкнул под окном и перебил ниточку, на которой держался ливень. Он обрушился на окна, он хлестал их ровными розгами. Свет на ковре погас, и глаза у старух погасли. Они сидели, вслушивались, и глаза у них стали, как вытащенная из воды галька. Скучные, серые, сухие окатыши. И руки вцепились в руки, как птичьи коготки, вцепившиеся в пустоту. И обе стали меньше, словно тела у них съежились под платьями. Потом мисс Антония потянулась бокалом к русалке. Оставалась последняя капля. Она ее выпила. «Эдот!» Каркнула она и стукнула об стол бокал. Грохнула брошенная с размаху дверь. Другая, еще. По коридору к галереи близились тяжкие, но шаркающие шаги. «Рядом, рядом!» Мисс Рашли усмехалась, оскалив три желтых зуба. Распахнулась гигантская дверь. Ворвались три огромных пса и, задыхаясь, замерли на пороге. Потом горбись, вошел сам, помещик в потертых гетрах. Псы прыгали на него, дергали мордами, обнюхивали его карманы. Потом кинулись вперед, учуяли мясо, от кипения хвостов и спин галерея ходуном ходила, как лес под хлыстом ветра. Они обнюхивали стол, рвали лапами скатерть. И вот с визгом и воем бросились на рыженького спаниеля, который глодал фазани скелет под столом. «Проклятие, проклятие!» — взревел помещик. Но голос был тусклый, будто надломленный встречным ветром. «Проклятье, проклятье!» — орал он, проклиная уже сестер. Мисс Антония и мисс Рашли вскочили на ноги. Огромные псы схватили с паниеля. Они терзали его, хватали желтыми клыками. Помещик махал, махал ременной плеткой, клял собак, клял сестер, а голос был у него громкий, но тусклый, дальний. Удар — и он смахнул на пол вазу с хризантемами. Еще — и он огрел по щеке мисс Рашли. Старуха запрокинулась навзничь, задела каминную доску. Палка, дико взметнувшись, ударила по щиту на гербе. Мисс Рашли с глухим стуком упала в залу. Герб Рашли сорвался со стены. Мисс Рашли лежала погребенная, под копьями, под русалкой. Ветер стегал по стеклам, зал прокатился по парку, упало дерево. И тогда-то король Эдуард в серебряной раме дрогнул, опрокинулся и тоже упал. В вагоне сгустился серый туман, болтался как занавес, он словно разбросал по углам пассажиров далеко друг от друга, хотя в действительности они сидели совсем близко, как и положено сидеть пассажирам в вагоне третьего класса. И странное дело, миловидная, хоть и немолодая женщина, в приличном, хоть и потертом платье, которая вошла в вагон на какой-то глухой станции, словно утратила очертания. Тело ее обратилось в туман. Только глаза блестели, менялись и жили как бы сами по себе. Глаза без тела, глаза, видевшие то, что не видно другим. Они сияли в промозглом воздухе, они блуждали, и в могильной атмосфере вагона окна запотели, и на лампах были мглистые венчики, они были как пляшущие огоньки, как блуждающие огоньки, которые люди говорят, пляшут над могилами тех, кто спит неспокойно на кладбище. Нелепая мысль, пустая фантазия. И однако же, раз ничто не кончается без осадка, а наша память — это пляшущий в уме огонек, когда прожитое погребено, быть может, и эти глаза, сияющие блуждающие, дух семьи, дух эпохи, культуры — пляшущий над могилой. Поезд замедлил ход, фонари вытянулись и замерли, надломились и снова вытянулись, когда поезд вкатил в вокзал. Фонари пылали, ну, а глаза в углу? Они закрылись, быть может, от слепящего света. И, разумеется, в слепящем свете вокзальных огней стало совершенно ясно. Эта самая обычная, очень немолодая женщина приехала в Лондон О какой-то самой обычной надобности, что-нибудь связанное с кошкой или с лошадью, или с собакой. Она потянулась за чемоданом, встала и сняла с полки фазанов. И все же, разве открыв дверь вагона, и исходя на перрон, не крякнула она «Хм -хм -хм» на ходу?